Глава пятьдесят седьмая. Надо быть осторожнее со своими желаниями. Надо в больницу ехать, поморщился Руслан, разглядывая мои раны. Ты же вызвал скорую. Когда они еще приедут, а у тебя кровотечение сильное. Ну-ка. Он размотал веревку и оглядел мои лодыжки. Со стяжкой возиться некогда и нечем, так поедешь. Ты что, даже нож с собой не взял? Чем ты меня от маньяка спасать собирался голыми руками? Ничего я не собирался. Хотел тебя найти и сразу полицию вызывать. Говорю же, я сюда проверить только зашёл. Гораздо разумнее, чем бросаться на маньяка с кулаками. Тогда почему мне вдруг стало так обидно? Выходит, Руслан вовсе не планировал рисковать ради меня жизнью. Так ошибочка вышла. Он наклонился, чтобы подхватить меня на руки. Сначала её оглянулась я на девушку, опустившую голову на воротник куртки. Оставайся всё-без здесь, я подгоню машину. Далеко идти, по дороге не замёрзнешь. Вон мой кардиган, указал я за дверь. Можешь укутать девушку в него, а куртку забрать. Дель впервые назвал меня таким домашним именем Руслан и сам, кажется, прислушался, как это прозвучало. Мы в Сочи. На улице градусов 20 и не меньше. В Сочи, переспросила я и вдруг зашлась смехом. Я в Сочи? Ты чего, насторожился Руслан. Наверное, подумал, что от удара я повредилась умом. Ничего, сквозь слёзы смеха проговорила я. Просто надо быть осторожнее со своими желаниями. Улыбнувшись, он вышел из комнаты. Сейчас по законам жанра маньяк должен очнуться, допустим. Ну и что он нам сделает со скованными руками и ногами? Несмотря на эту ободряющую мысль, я с облегчением вздохнула, когда услышала звук подъезжающей машины. Руслан влетел в комнату, подхватил перепуганную девушку на руки и понес на улицу. На пороге она оглянулась на лежащего посреди комнаты Абакумова и снова заныла. «Извини, на прощание времени нет. Я бы на твоем месте тоже хотел сказать ему пару ласковых по печени, но у нас есть дело поважнее». Вернувшись за мной, Руслан на секунду замешкался, оглядывая комнату. Снимай давай. Я догадалась, о чём он думает. Ты постаралась подавить очередную волну обиды. Дольше сомневаешься. Я мигом. Руслан достал из кармана айфон и обвёл глазком камеры комнату. Только не меня скрестила перед лицом руки я. Женщины. Он закатил глаза и спрятал телефон. Меня волновало вовсе не то, как я буду выглядеть по телевизору, а то, кто меня увидит. Ну, Руслану об этом знать не обязательно. Мгновение спустя я снова оказалась в его объятиях. В машине он посадил меня на переднее сиденье рядом с собой. На заднем уже ждала укутанная в его куртку девушка, прижимаясь щекой к стеклу, она смотрела на дом всё тем же отрешённым взглядом. и тихонько подвывала. Гелендваген двинулся с места. Её голос слился с рёвом мотора. Выехав на ровную дорогу, Руслан приобнял меня за плечи и притянул к себе. Несмотря на горькие мысли о том, что он вовсе не собирался меня спасать, а приехал в Сочи за репортажем, я поддалась. Голова сама собой опустилась к нему на плечо. Теперь вся толстовка будет в крови. Так ему и надо. Ты как, голова не кружится? Немножко. Продолжая прижиматься к горячему плечу, я посмотрела вверх на его лицо. Хотелось навсегда запомнить сосредоточенный на дороге взгляд, зелено-карих глаз, губы, шепчущие мне что-то ласковое и ободряющее. двухдневную еле заметную щетину на его мужественном подбородке, сведённые несмотря на улыбку брови, лишь огни выдавали его беспокойство. Он чужой мужчина и никогда не станет моим, уговаривала я себя, опуская тяжёлые веки. Но эти воспоминания будут принадлежать Мне всегда